в частности, делает попытку дешифровки содержания знаменитого фестского диска. В заключительных главах книги он подводит общие итоги, предпринимая экскурс в область футурологии, служащей для него стимулом рассмотрения связи времён. касается актуальнейшей ныне проблемы экологического равновесия и даже затрагивает вопрос существования НЛО, неопознанных летающих объектов, при словутых летающих тарелок. Пессимистические нотки, которые звучат на последних страницах книги, служит нам, кажется, характерным отзвуком тех экономических и политических потрясений, которые не перестают терзать промышленно развитые капиталистические страны, неизбежно отражаясь на умонастроениях всех передовых мыслящих учёных западного мира. Как нам представляется, следуя традиционным взглядам западной историографии, Автор в ряде своих высказываний склонен недооценивать роль производительных сил общества как ведущей причины изменения производственных отношений и перехода к новым экономическим формациям. Социально-философские взгляды советских учёных по глобальным проблемам современности, таким как рост народонаселения, новые энергетические ресурсы, Истощение источников промышленного сырья, охрана окружающей среды не раз подробно освещались на страницах отечественной научной печати. Тем, кто специально интересуется этими проблемами, можно рекомендовать обратиться, например, к опубликованной в порядке дискуссии статье академика Капицы Научный и социальный подход к решению глобальных проблем. Вопросы философии, номер 1 1977, страницы 46 59. В книге профессора Хокинса, которая находится сейчас в ваших руках, рассмотрены многие доисторические памятники в разных частях света. Тут рассказывается о земляных насыпях Северной Америки и о затерянных в джунглях храмах древних инков. Автор интересуется наскальными рисунками в пещерах Южной Европы и путешествием Тураха и Ирдала на Контики. Вновь подчеркнём, что разбор этот сделан астрономом, которому гораздо более пристало оперировать числовым мерой, нежели входить в тонкости чаще всего не поддающихся никаким количественным оценкам понятия археологии, антропологии, этнографии. Да, действительно, не все спорные проблемы излагаются Джерралдом Хокинсом на равном уровне компетентности, что он подчёркивает и сам. Порой он выступает не как специалист-профессионал, а как широкообразованный любитель. Но именно эта особенность изложения, широта кругозора автора, острота его суждений стремление к далеко идущим обобщениям привлечёт к книге много дополнительных поклонников. Всегда во всём Хокинс поражает воображение читателя небезудержной смелостью фантастических предположений, а то и убедительной правдой о возможностях древних цивилизаций, которая действует сильнее любых выдумок о внеземных пришельцах. Вся исследовательская работа Хокинса выполняется с позиции сухого научного рационализма. Он всегда придирчив к самому себе и как бы даже несколько консервативен в своих концепциях. И совсем не случайно вводит он в приложение к книге специально сформулированные пять скучных критериев справедливости астроархеологических в исканий. От Стоунхенджа до инков это книга, в которой со строгих научных позиций предпринята корректная попытка воссоздать некоторые этапы становления научной деятельности доисторических людей, воссоздать их отношение к земле и к небу. Вряд ли приходится сомневаться,